В наши дни по этой узкой косе проходит железная дорога, доходящая до Чеслтона, в котором новенькие дома расположены в шахматном порядке. Есть и станция Портленд. Там, где когда-то ползали тюлени, теперь катятся вагоны. Двести лет назад портлендский перешеек представлял собою двухсторонний скат со скалистым хребтом посредине.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 Ужасные осколки треснувших глыб, впадины с зазубренными краями, напоминающие усеянную острыми зубами челюсть акулы, волчьи ямы, прикрытые влажным хом, крутые обрывы скал, нависших над пеничимся прибоем. Человек, задавшийся целью перейти по хребту перешейка, встречает на каждом шагу уродливые величиною с громады,